Глава седьмая. Алкоголизм. Есть ли у меня зависимость? «Я пила, чтоб утопить свои печали, но эти мерзавки научились плавать» – Фрида Кало. «Не ваша вина, что вас тянет к бутылке. Алкоголь – мощный, вызывающий привыкание наркотик, который не только не запрещен, но и прочно вплетен в повседневную жизнь. Практически невозможно не встретиться с ним в процессе взросления». Большая часть наших праздников и общественных мероприятий подразумевает употребление алкоголя. Спиртное снимает напряжение и приносит удовольствие, а потому пьянство легко входит в привычку. Алкоголизм очень распространен. Даже, на самом деле в особенности, в медицинском сообществе. Есть шутка. Кто такой алкоголик? Тот, кто пьет больше своего лечащего врача. Кроме того, алкоголь дает вам почувствовать себя тем, кем вы хотели бы быть. Поэтому, когда кто-нибудь заявляет «Мне так нравится вкус Бордо 1984 года», мне смешно. Я-то знаю, что если бы вино не помогало вам расслабиться и не поднимало настроение, вряд ли вы были бы от него в таком восторге. Данные британского правительства за 2016 год гласят, что 10 миллионов 800 тысяч взрослых жителей Британии пьют столько, что это угрожает их здоровью, а 1 миллион 600 тысяч в той или иной мере зависимы от спиртного. Люди в большинстве своем выпивают, чтобы расслабиться, а не для того, чтобы словить кайф, и поэтому не понимают, что такое зависимость. Мы как общество должны пересмотреть свое понимание зависимости, И вот по какой причине. Среди консервативных, с маленькой буквы, политиков популярно мнение, будто зависимость – это весело, что зависимым нравится пьянствовать, а сами они просто слабаки. Консерваторы с маленькой буквы – люди, разделяющие консервативные взгляды, но не обязательно принадлежащие к консервативной партии Великобритании. Но я видел обратное. Алкоголики не хотят напиваться, они вынуждены это делать, до такой степени вынуждены, что просто не могут этого не делать. Существует масса факторов, которые в сумме приводят к возникновению зависимости. И в этой главе я расскажу о них, в том числе о генах, образе жизни и жизненном опыте, а также о том, что алкоголь — невероятно мощный наркотик. Предлагаю вам думать об этом так. Большинство людей, принимающих героин, делают это изредка, ради удовольствия. Но 40% попробовавших наркотик впадают в зависимость и больше не могут его не употреблять. Если говорить об алкоголе, эта цифра колеблется где-то в районе 15%. «Зависимые бесчисленное множество раз говорили мне, что пить они не хотят, но не могут остановиться и не понимают, почему. Я своими глазами видел, как люди гробят здоровье и ломают себе жизнь». Когда мне было лет 26, я стал свидетелем случая, который впервые показал мне силу этой зависимости. Я закончил учебу в Британии и, прокатившись по Индии и Мьянме, осел в Австралии, чтобы продолжить свое последипломное образование. По выходным я подрабатывал, замещая врача общей практики. Половина всех обращений ко мне была связана с алкоголем. В состоянии опьянения люди ныряли в пустые бассейны, дрались и наносили себе увечья. Однажды утром около девяти часов поступил вызов от женщины, которая просила приехать и осмотреть ее мужа. Когда я до них добрался, он шатался по дому, пьяный в стельку и совершенно дезориентированный. Он повторял «Я ничего не вижу» и «Я ничего не понимаю». Я выяснил, что он где-то пил всю ночь и вернулся только в четыре утра. Мужчина упал спать на диван, а когда проснулся, принялся бродить кругами и жаловаться на замутненное зрение. Его жена была страшно зла на него. Я подумал, может, он просто все еще пьян? Мне казалось, причина в этом. Но при осмотре я обнаружил серьезное воспаление глазного дна. Он был не просто пьян. Скорее всего, ночью он ударился головой, и внутричерепное кровотечение привело к компрессии зрительных нервов. И тут через заднюю дверь в дом вломились двое его дружков с бутылкой бренди в руках. Они интересовались, а Стив выйдет? Жена Стива принялась кричать на них «Ни за что!» «Да он помрет из-за вас!» Но несмотря на такую серьезную травму мозга, Стив рвался присоединиться к компании. В этой главе я хочу объяснить, почему нельзя винить людей в том, что они превращаются в алкоголиков, как это случается и что можно сделать, если это происходит с вами или с кем-то из ваших близких. «Кто такой алкоголик?» Министерство здравоохранения Великобритании делит людей на пять категорий в зависимости от их отношения к спиртному. Я бы назвал алкоголиками всех принадлежащих к пятой категории зависимые и как минимум некоторых из категорий номер четыре. Категория первая – не пьющие. Категория вторая – мало пьющие, низкий риск, регулярное употребление 14 или менее стандартных единиц в неделю. категория третья, Угрожаемые. Повышенный риск. Тип употребления, представляющий риск для здоровья. Регулярное употребление более 14 стандартных единиц в неделю, но не более 35 единиц для женщин и 50 единиц для мужчин. Эти люди, вероятно, не страдают от алкогольной зависимости на физиологическом уровне, но могут иметь психическую зависимость. Категория 4. Опасный уровень употребления. Высокий риск. Тип потребления которые провоцирует развитие психических или телесных заболеваний. 35 и более стандартных единиц в неделю для женщин, 50 и более для мужчин. Огромная доля потребляемого алкоголя приходится на сильно пьющих людей, выпивающих 10 и более стандартных единиц в день. Зависимость приобретают не все из них, но многие. Категория пятая. Зависимые. Обычно имеют сильное влечение к алкоголю и с трудом контролируют его потребление. Продолжают пить, несмотря на разрушительные последствия этих действий. Национальный институт усовершенствования в области медицины и здоровья Великобритании The National Institute for Health and Care Excellence, NICE, определяет опасный уровень употребления алкоголя как вызывающий медицинские проблемы – в том числе психические, такие как депрессия и провоцирующие несчастные случаи и соматические заболевания. Специалисты утверждают, что такие люди рискуют впасть в зависимость от спиртного, которая характеризуется тягой, толерантностью, постоянными мыслями об алкоголе и неконтролируемым пьянством вопреки пагубным последствиям. «Я лично отношу к алкоголикам тех, кто в подпитии попадает в неприятности». Тех, кто страдает от симптомов синдрома отмены вроде утреннего тремора, остановить которое можно только еще одной дозой спиртного. Тех, кто сильно напивается, хотя и не хочет этого. И тех, кто пьет тайком. Люди, не принадлежащие к медицинскому сообществу, часто используют термин «нормально функционирующий алкоголик». Но я бы сказал, что это просто человек, чей алкоголизм еще не лишил его работы. Не надо думать, что все алкоголики валяются по канавам. Это миф. Очень многие справляются со своей жизнью, хоть и не так хорошо, как могли бы. И определенный процент из них эта скользкая дорожка приведет к полной утрате работоспособности. В прошлом велось немало споров вокруг терминов «алкоголик» и «пристрастие к алкоголю». Исторически оба они описывали людей, зависимых от алкоголя. Затем, где-то с 1960-х годов и далее, эти термины стали считать стигматизирующими, таким самосбывающимся пророчеством, которое загоняет человека в угол, откуда он не может выбраться. Тогда был введен термин «зависимость», и теперь диагноз гласит «синдром наркотической или алкогольной зависимости». Идея состоит в следующем. Если некое вещество вызывает у вас физиологическую реакцию отмены, значит вы от этого вещества зависите. Однако реакция отмены при прекращении употребления характерна для множества химических веществ включая некоторые лекарства, от которых, соответственно, теоретически можно сформировать зависимость. При таком широком определении вы с тем же успехом можете утверждать, что зависимы, например, от антидепрессантов. Но можно ли сравнивать такую зависимость с зависимостью от алкоголя? Я думаю, нет. Мне кажется, такое определение зависимости ничем нам не помогает. Оно не учитывает психическую составляющую зависимости, например, тягу и желание. Теперь мы говорим и о физической, и о психической зависимости. Известно, что определенные вещества, в том числе алкоголь, способны формировать у некоторых людей привычку, не вызывая физической зависимости. Например, существуют очень крепко пьющие люди, испытывающие желание напиваться дважды в неделю и не способные контролировать это желание, потому что зависимы от алкогольной эйфории. Но синдрома отмена у таких людей может и не быть. Есть и препараты, например, бензодиазепины, которые вызывают физическую зависимость. Отказавшись от них, вы столкнетесь с синдромом отмены. Но в отличие от алкоголя, не формируют у употребляющих тяги к употреблению. Я считаю, что определение зависимости должно включать в себя зависимость как физическую, так и психическую. Причем в том, что касается алкоголя, относительный вес той и другой в каждом конкретном случае будет отличаться. Итак, я определяю зависимость следующим образом. Обусловленное изменениями в мозге расстройство поведения, которое ведет к регулярному употреблению какого-либо наркотика или химического вещества, несмотря на возникновение таких проблем, как синдром отмены и если употребление этого вещества вредит вашей семейной и социальной жизни и наносит вам персональный ущерб. Возвращаясь к тому, с чего я начал, скажу что многие зависимые от алкоголя называют себя алкоголиками или пристрастившимися к алкоголю. Если эти термины их устраивают, то они устраивают и меня. Есть ли у меня зависимость? Сейчас вы услышите примерно те вопросы, на которые попросил бы ответить психиатр, чтобы понять, есть ли у вас проблемы с алкоголем. Если вы отвечаете «да» на какие-то из них, это еще не значит, что вы алкоголик или что у вас есть зависимость но это знак, что вы в шаге от нее. Если вы думаете, что это про вас, вам стоит поговорить с врачом. Вы регулярно выпиваете больше, чем собирались? Окружающие когда-либо осуждали ваше пьянство? Раздражало ли вас когда-либо, что окружающие осуждают ваше пьянство? Попадали ли вы из-за пьянства в неприятности или прогуливали работу? Приобрели ли вы заболевание, вызванное пьянством? Приходилось ли вам пить утром, чтобы унять дрожь в руках или тошноту? Кажется ли вам, что вы слишком много времени тратите на выпивку в ущерб всем тем вещам, которыми занимались раньше? Тратите ли вы на спиртное больше денег, чем следовало бы? С чего начинается зависимость? На пути к зависимости немало верстовых столбов. А чтобы стать алкоголиком, не обязательно иметь физическую зависимость, описанную в четвертом пункте этого списка. Пункт 1 Люди начинают пить, потому что им нравится удовольствие, которое дарит алкоголь. Им нравится, что спиртное заставляет их испытывать необычные ощущения, веселит и кружит голову. Многие пьют, потому что алкоголь снимает нервозность и тревожность, типичный для этого наркотика эффект. Пункт 2. Далее толерантность к алкоголю растет. Организм адаптируется к его воздействию, он готов к нему, и вы можете выпить больше, не опьянив. Но теперь, чтобы достичь нужной степени эйфории, вам просто приходится пить еще. Как быстро разовьется толерантность, точно сказать нельзя. Мы все разные, но обычно хватает нескольких дней сильного пьянства. Пункт третий. Со временем алкоголь начинает отнимать все больше времени. Люди переносят в пабы практически все свое общение. Каждую пятницу выбираются выпить с друзьями. С нетерпением ожидают возможности приложиться к бутылке. Они не пропускают мероприятий, где предполагается выпивка. Алкоголь становится важной частью их жизни. Пункт 4 По мере роста толерантности к алкоголю, человек может приобрести от него физическую зависимость, хотя это случается не с каждым. Такое можно заподозрить, если после выпивки человек переживает синдром отмены. Просыпается рано утром в тревоге и раздражении, его тошнит и трясёт. По описанию, это состояние напоминает похмелье, и так оно и есть, симптомы одинаковые. Я знаю, что моя собственная толерантность развивается довольно быстро. Когда в 1974 году я был капитаном университетской команды по бадминтону, мы отправились на соревнования в Швецию. Травма спины не позволила мне принять участие в играх, и поэтому я проводил время за настольным теннисом и водкой, которую хозяева попросили нас привезти из Берлина, поскольку в Швеции она стоила намного дороже. Я пил два дня подряд и как-то утром, собираясь добавить сахар в кашу, увидел, что у меня дрожат руки. Алкоголь уже изменил мой мозг, у меня развилась толерантность, а так как я не пил уже несколько часов, появился и синдром отмены. На остаток тура я отказался от спиртного. Но если бы, пытаясь унять дрожь в руках, я выпил бы тем утром еще и продолжал в том же духе и дальше, я мог бы приобрести зависимость от алкоголя. Воронка алкогольной зависимости затягивает человека как раз в тот момент, когда он начинает пить, чтобы избавиться от симптомов синдрома отмены. Если после того, как вы уже выпили для нормального функционирования, вам нужно выпить снова, вы зависите от спиртного физиологически. Синдром отмены – физиологическое явление, доказывающее вашу зависимость. Есть ли у вас симптомы синдрома отмены или нет, пьянство в любом случае может стать неконтролируемым, компульсивным. Высвобождаясь, дофамин прокладывает в мозге проводящие пути, закрепляющие определенное поведение. Так действуют не только алкоголь, но и кокаин. Если человек пьет не потому, что решил выпить, а потому что чувствует навязчивое компульсивное побуждение выпить, Можно сказать, что Рубикон перейден. Во множестве недавних исследований показано, что если уж человек приобрел зависимость, избавиться от нее может быть крайне сложно, и всему виной изменения в мозге. Наша исследовательская группа в Имперском колледже изучала снимки мозга завязавших алкоголиков. Мы обнаружили, что дофаминовые центры мозга таких людей работают иначе. Кроме того, мы наблюдали изменения и в работе ряда других нейротрансмиттеров, в частности ГАМК и эндорфинов. На снимках мы видели, что первоначальная мотивация к употреблению наркотика зарождается в той части мозга, которая отвечает за определенное представление и выбор. Эта область мозга не относится к вашему сознающему разуму. Данная структура называется системой влечения и мотивации. Она распознает приятные эффекты алкоголя и решает, что вы должны принять его снова. Если человек пьет на протяжении недель или месяцев, со временем это поведение загружается в область мозга, отвечающую за привычки, и жестко закрепляется. Теперь оно включается подсознательно, и вы больше не принимаете сознательного решения выпить. На этом этапе вашему сознающему разуму уже очень трудно помешать происходящему. В США у меня наблюдался пациент, мужчина 27 лет. Он прошёл реабилитацию в нашей клинике, а, покидая её, был твёрдо намерен вести трезвый образ жизни и записаться на занятия анонимных алкоголиков. Но не прошло и нескольких недель, как он снова очутился в палате. Я спросил его, что случилось. Он ответил. «Не знаю. Я очнулся в винном магазине, когда уже присосался к бутылке с бурбоном. Я не помню, как платил за неё. Я не собирался пить. Понятия не имею, как я там оказался». Это экстремальный пример того, как подсознательное побуждение подчиняет себе сознающий разум. Вам это может показаться маловероятным, но я верю ему и всем другим алкоголикам, которые рассказывали мне похожие истории. Этот процесс можно описать в терминах четырех нейросетевых систем мозга, которые лежат в основе зависимости. Система первая. Система вознаграждения. Выпив, вы ощущаете всплеск дофамина или эндорфинов. Система вторая. Система памяти. Вы запоминаете, что алкоголь приносит удовольствие. Система третья. Система влечения или мотивации. Это область, которая заставляет вас испытывать голод, жажду, сексуальное желание. Система четвёртая. Сознание, высшая зоны мозга. Именно им должен принадлежать вертикальный контроль, но его можно преодолеть, когда друзья говорят: "Пошли в паб, будет весело". Может, ваш сознающий разум и возразит «Нет, вспомни чудовищное похмелье на прошлой неделе». Но ваша система влечения помнит, как отлично вы провели время. Она заставляет вас забыть о похмелье и согласиться. По мере того, как вы приобретаете зависимость, память об удовольствии, которое регистрируется системой вознаграждения, все больше закрепляется. Это, в свою очередь, выкручивает на полную громкость систему влечения, которая может теперь с легкостью одолеть сознающий разум. Мы, как правило, не делаем того, чего делать не должны, потому что наш сознающий разум говорит «нет». Но со временем хроническое пьянство повреждает мозг, он становится менее устойчивым, особенно во время синдрома отмены, и ваша способность к самоконтролю заметно ослабевает.